Было бы что вспоминать, вздохнул я, усаживаясь на тот самый камень, где мне только что пришлось умереть. Чувствовал я себя, надо сказать, более чем странно. Так хорошо мне ещё никогда в жизни не было, и при этом у меня не хватало сил, чтобы справиться с собственным не в меру замечательным самочувствием. Возможно, мне просто не доставало соответствующего опыта, как человеку, который всю жизнь довольствовался какой-нибудь ржавой развалюхой и вдруг на старости лет пересел за руль лимузина. Но я призвал себя к порядку и с горем пополам справился. Но «Ну, и где же моё волшебное оружие, спросил я. Теперь твоя очередь загадывать мне загадки, владыка. Если я смогу найти ответ, твоё оружие останется у меня. А если не смогу, с радостью отдам тебе всё, что у меня есть. Таковы правила игры. Ладно, будут тебе загадки. Вот первая. Висит на стене, зелёная и пищит. Что скажешь? Сфинкс озадачино уставилось на меня прекрасными золотистыми глазами. Я саму довольно ухмыльнулся, поскольку был совершенно уверен, что никакая мудрость веков не поможет ей справиться с абстрактными шутками моего школьного детства. Загадку такого рода вообще невозможно разгадать, если не знать ответ заранее. А ты не мог бы повторить свой вопрос, попросила она. Может быть, я не так тебя поняла. Да, пожалуйста. В ситности не зелёная и пищит. Ну как, радость моя, догадалась, что это? Не знаю, печально призналась Сфинкс. Селёдка, торжествующе выпалил я. То есть рыба. А почему эта рыба висит на стене?" изумилась она. "Потому что я её повесил". "Но почему она зелёная?" "Потому что я её покрасил". Я даже зажмурился от удовольствия. "И почему же она пищит?" На лице Сфинкса было написано "Не поддельная мука, чтобы не догадались", объявил я в полном соответствии с каноническим текстом. "Ты стал мудрее, владыка", уважительно заметила Сфинкс. Прежде ты никогда не загадывал мне таких трудных загадок. Я самодовольно рассмеялся и спросил: "Ну и где мой кубок чемпиона? У меня нет твоего кубка. Ты мне его не оставлял", встревожилась она. "Посуда мне без надобности. Я имел в виду своё оружие. Ты же обещала, что отдашь его, если не сможешь ответить на мой вопрос. Возьми, владыка" Грациозным движением кошачьей лапы она извлекла из небытия изящный образец холодного оружия. Что за сабля такая? спросил я, уважительно прикасаясь к рукояти. Это же твой ятаган. Когда-то ты сам дал ему имя Тысяча молний. Неужели не помнишь? огорчилась Сфинкс. Я нетерпеливо отмахнулся. «Меньше всего на свете мне сейчас хотелось обсуждать с нею скверное поведение моей памяти, то сбивающие меня с ног очередной лавиной ярких фрагментов какой-то совсем иной жизни, то заботливо укрывающие эти феерические сцены теплым одеялом забвения. Лучше же просто скажи, как с ним обращаться. Так положено», — строго сказал я. Когда имеешь дело с такими ведливыми тётками, идиотская формулировка так положена, обычно работает эффективнее самого заковыристого заклинания. И точно. Сфинкс деловито кивнула и принялась меня инструктировать. Если ты извлечёшь свой гетаган из ножен и взмахнёшь им над головой, призывая смерть, из него вылетят маленькие смертоносные лезвия, подобные огненным искрам, столь же прекрасные, сколь и беспощадные. Они сами найдут твоих врагов в любой толпе, поразят их и вернутся обратно. Так что мне и делать ничего не придётся, только вынуть его из ножен, уточнил я. Это было как нельзя более, кстати. Фехтовальщик из меня тот ещё, мягко говоря, не мушкетёр короля, даже увы не гвардеец кардинала. Вынуть из ножен и ещё взмахнуть над головой, призывая смерть, педантично уточнила моя наставница. Отлично, кивнул я. Это всё или у тебя ещё что-то имеется? Всё-таки память по-прежнему подводит тебя, владыка. Разумеется, это далеко не всё. Неужели ты думаешь, будто обходился одним етаганом? А почему нет? Вообще-то я аскет, каких ещё поискать. Хочешь ещё загадку? Сфинкс энергично закивала. Ладно, ухмыльнулся я. Сделаем. Стоит в огороде чёрный на трёх ногах. Что это? "М- трёхногий нубиец", нерешительно предположила Сфинкс. "Я слышала, что в древности эта пустынная земля порождала ещё и не таких чудовищ". "Обойдёшься", фыркнул я. "Это рояль. Ну почему он стоит в огороде?" Сфинкс морщила высокий лоб, мучительно пытаясь постичь логику этой идиотской загадки, логику, которой отродясь не было. "Потому что это мой рояль, куда хочу, туда и ставлю". За время нашей разлуки ты стал совершенно непредсказуемым, владыка, отметила она. Возьми своё сокровище, ты опять выиграл. К моим ногам лёг щит из неизвестного мне светлого металла. К нему был накрепко привязан длинный кожаный шнур. Второй конец шнура деловито елозил по песку. Можно было подумать, что это шнур щупальца живого существа, которое пытается освоиться в незнакомой обстановке. Я поднял щит и недовольно поморщился. Тяжёлый какой. Его вес вовсе не имеет значения, владыка. Это же летающий щит змея. Привяжи свободно конец шнура к своему поясу, и щит сам последует за тобой. Он будет всегда следить за тобой и прикрывать тебя от вражеских стрел и копий, и в пути, и в бою, и ночью, когда ты решишь отдохнуть. Полезную вещь, одобрительно заметил я, привязывая свободный конец шнура к поясу своих джинсов. Подумать только, я всё ещё был в джинсах. А что, нормальный походный костюм будущего предводителя воинства тьмы. Щит тут же зашевелился. Мне показалось, что он озабоченно огляделся по сторонам. Гаганец волшебный предмет воспарил, как и было предписано. Да, ничего себе воздушный шарик, невольно рассмеялся я. А он шустрый, Я имею в виду, если мне попадётся какой-нибудь особо умелый враг. Судя по всему, я стал вполне бессмертным, но лишние шрамы на роже всё равно ни к чему. Мне ещё жить потом с этой самой рожей. Проворство этого щита было воспето в легендах, заметила Сфинкс. Правда? удивился я. Что-то не помню я никаких легенд об этой игрушке. А ведь столько книжек прочитал. Ну что, хочешь ещё загадку или ты уже пас? Пожалуй, мне лучше воздержаться от состязания с тобой, владыка, решила она. Твои странные вопросы лишают меня душевного равновесия. Правда, у меня хранится ещё одно твоё сокровище, думаю, оно тебе пригодится, поэтому я отдам его просто так, без загадок. Вот и умничка, усмехнулся я. Сразу бы так. Я просто старалась соблюсти ритуал. — Ну ты и раньше не слишком почитал ритуалы, владыка. — Надо думать. Ну, что там еще за сокровище? — Оглянись, владыка, он уже пришел. Я обернулся и увидел, что позади меня стоит белоснежный драмадер. Его морда, от природы унылая и надменная, как все верблюжьи морды, очень старалась соответствовать лучезарному настроению своего обладателя. Похоже, этот огромный нелепый симпатяга был по-настоящему рад нашей встрече. Раньше ты любил ездить на нём, владыка. На всякий случай напомнила Сфинкс. Ну, если ты захочешь, он может стать чем-то другим: конём или птицей или а автомобилем, всем, чем захочешь, заверила она. Ладно, пусть пока остаётся верблюдом, решил я. Грех такого симпатягу сразу во что-то превращать. Надеюсь, что моего могущества хватит, чтобы уседеть на столь диковинном сооружении. Огромная голова опустилась мне на плечо. Надо понимать, Драмадер обрадовался возможности сохранить свою изначальную форму. Надо бы придумать тебе имя, приветливо сказал я зверюге. В прежние времена ты отлично без него обходился, но всё меняется, дружок. Думаю, Синдбат будет в самый раз. Во-первых, ты тоже путешественник, и тебе предстоит великое множество приключений. А во-вторых, должно же быть в моей жизни хоть какой-то восточный колорит, если уж я работаю на Алаха. только твой тёской из сказки был мореходом, а ты у нас синдбат пешеход. Что ж, давай попробую на тебя забраться. Верблюд послушно улёкся на песок, подождал, пока я устроюсь на его спине, а потом осторожно поднялся на ноги. Лучше, чем я думал, удивлённо сказал я. Гораздо лучше. Ну что, дружок, пора немного прогуляться. Надеюсь, в отличие от меня, ты знаешь в какую сторону нам нужно. Твоя судьба ждёт тебя на севере, владыка. подсказала Сфинкс: "Удивительно, сколько я тебя знаю, тебе всегда надо ехать куда-то на север. Это потому, что мы с тобой всё время встречаемся на таком крайнем юге, что южнее уже некуда", усмехнулся я. "Может быть, ты не знаешь, владыка, но с некоторых пор земля, по которой мы ходим, имеет форму шара", доверительно сообщила Сфинкс. "Поэтому из любого места можно пойти на юг, кроме разве что с южного полюса". Но там мы с тобой никогда не встречались. А ты уверена насчёт шара? Я изо всех сил старался сохранять серьёзность. Совершенно уверена. И мне это не очень нравится. Вот в те времена, когда земля была плоской и покоилась на спинах слонов, всё было иначе. По крайней мере, слонам можно было доверять. А иногда я даже отправлялась на край мира, чтобы побеседовать с этими мудрыми существами. А теперь мы вынуждены скитаться по поверхности шара, который пребывает в пустоте. Это пугает меня, владыка. Я только головой покачал. Оказывается, моя старинная приятельница была лично знакома со слонами, на чьих спинах когда-то покоился мир. У тебя есть какие-то приказания для меня, владыка? тоном отлично вышколенной секретарши спросила Сфинкс. Да нет, пожалуй, Я пожал плечами. Считай, что твой контракт закончен, радость моя. Твоя голова кружится от сладкого запаха грядущей свободы. "Нет", ответила она. "В моей жизни и без того хватало свободы, и ещё одиночество. Ты не предложил мне ничего нового". А я и не собирался предлагать тебе ничего нового. Одиночество наша общая участь. Зато свобода приз, который получают немногие счастливчики. Прощай, дружок. Да, и не нужно больше загадывать одиноким скитальцам эту дурацкую загадку про юношей, склонных к мужеложству. Лучше попробуй мои новые загадки. По крайней мере, они действительно смешные. А если тебе попадётся кто-то из моих школьных приятелей, в чём я, честно говоря, здорово сомневаюсь, у него будет шанс уйти живым из твоих нежных лапок. Не думаю, что мне ещё когда-нибудь доведётся встретить путника и загадать ему хоть одну загадку. — возразила она. — В этой пустыне и раньше было не слишком-то людно, а уж теперь. — Скоро ведь людей не останется вовсе. Для того ты и вернулся, я правильно понимаю. — Поживем-увидим, — неопределенно хмыкнул я. — Прощай, киска. — Постой, владыка, — попросила она. — Ты должен знать еще вот что. Мне было приятно убить тебя. Мое счастье было коротким, всего несколько секунд, но это лучше, чем ничего. Правда? удивился я. Неужели я был такой законченный сволочью? Нет, что-то, вздохнула Сфинкс. Но у меня были особые причины возненавидеть тебя. Когда-то ты заставил меня возникнуть из небытия. Твоё необузданное воображение предало мне этот уродливый облик. Ты пожелал, чтобы в моём зверином теле поселилось сердце настоящей женщины и ясный разум мудреца. просто потому, что тебя это забавляло. А потом тебе всё надоело, ты исчез. А мне пришлось несколько тысяч лет скитаться по этой пустыне, изредка развлекаясь беседой с заплутавшими путниками. Я тосковала по тебе, а теперь ты пришёл и опять уходишь. Ничего не изменилось. Зачем всё это? Что бы было, я пожал плечами. В ту пору, о которой ты говоришь, мне действительно казалось, что этот прекрасный мир станет ещё забавнее, если тут появится существо вроде тебя. Насколько я припоминаю, я много тогда чего натворил, и твоё рождение, мягко говоря, не самая большая трагедия. Впрочем, если тебе так уж не нравится твоё существование, можешь исчезнуть, я не против. Несколько секунд я с равнодушным недоумением созерцал следы огромных львиных лап на сияющем песке Сфинкса. больше не было. Она исчезла мгновенно. Я даже договорить не успел. "Что ж", вздохнул я, машинально поглаживая белую шерсть Синдбада-пешехода. "Будем считать, что под этим великолепным небом никогда не бродили сфинксы. Выдумки это, и судя по всему, именно мои дурацкие выдумки". Верблюд повернул ко мне свою потешную морду. У него были удивительно умные глаза, такие же золотистые, как у сфинкса. Под его снисходительным взглядом я почувствовал себя напроказившим школьником, а потом драмадерн медленно зашагал по волнистой поверхности пустыни. Солнце стояло в зените, так что определить направление было совершенно невозможно, но я мог поклясться, что умница Синдбад отправился именно на север. Куда же ещё Иногда моя судьба на время забывает о своей природной стервозности и делает мне удивительные подарки. Первые несколько дней путешествия по пустыне оказались как раз таким подарком, головокружительно, по-купечески щедрым. Мои дни были полны сладкого одиночества, незамутненного ни воспоминаниями о прошлом, ни беспокойством о будущем, ни чьим-то утомительным обществом, ни даже физическими ощущениями. Палящие лучи полуденного солнца Обжигающий холод ночей, вынужденная неподвижность и ритмичное раскачивание верблюжьей спины не причиняли мне ни малейшего неудобства. Немудрено, я почти отсутствовал, а потому испытывать ощущения было, можно сказать, некому. Впрочем, время от времени я всё-таки ненадолго появлялся на поверхности, чтобы восхищённо оглядеться по сторонам и снова отступить в уютную тишину небытия. Это продолжалось целую вечность. Впрочем, если бы кому-то пришло в голову измерить эту самую вечность числом солнечных закатов, она, пожалуй, оказалась бы одной коротенькой неделей. Но один из закатов разбудил меня по-настоящему. Впрочем, меня вывело из оцепенения не буйство багровых всполохов на горизонте, а рёв моторов аэроплана, который нахально пронёсся буквально в нескольких метрах от моей макушки. Яв вспомнил игрушечный самолётик, рассмешивший меня незадолго до встречи со Сфинксом. Кажется, он был точной, но сильно уменьшенной копией этого самого аэроплана. Во всяком случае, я узнал сине-бело-красные круги на крыльях и чёрного кота с жёлтым бантом, нарисованного на хвосте. Такое, пожалуй, ни с чем не перепутаешь. Мой волшебный щит, о котором я уже успел позабыть. Все эти дни он благополучно проболтался у меня над головой, заобеспокоился и полез меня защищать. Разумный предмет занял выжидающую позицию напротив моего лица и лишил меня возможности любоваться бантом на кошачьем хвосте. Через несколько секунд мой защитник убедился, что опасность мне не угрожает, и вежливо переполз повыше. Но никакого аэроплана я уже не увидел, только мутное пятнышко, почти неразличимое на фоне серебристого неба. Да ты, брат, паникёр, укоризненно сказал я щиту, не дал мне посмотреть на самолётик. Собственно, голос меня порядком удивил. Он оказался хриплым и безжизненным. Впрочем, я тут же понял, что просто давно им не пользовался. Думаю, ещё никогда в жизни мне не удавалось молчать так долго. Потом я с удивлением обнаружил, что меня наконец-то посетили простые человеческие желания. Мне вдруг захотелось есть и спать. Да и просто размять ноги было бы неплохо. Хуже того, мне ещё и в туалет приспичило. И Что мне теперь делать, дорогие мои? спросил я, обращаясь не то к щиту и верблюду, не то к непостижимым силам, управляющим ходом всех событий во вселенной. Ответа, разумеется, не последовало. Впрочем, Синдбат тут же послушно остановился и опустился на землю, чтобы дать мне возможность спешиться. Ноги мои поочерёдно ступили на светлый песок. К ним тут же присоединилась задница Надёжные прежде задние конечности наотрез отказались удерживать тело в вертикальном положении. Отвыкли, надо полагать. Вообще-то мне наверняка полагается какой-нибудь походный дворец с хорошей постелью и чистым сортиром, если уж я такой великий начальник, мечтательно сказал я. Ничего не произошло. Я признаться был разочарован, поскольку надеялся, что разного рода бытовые чудеса будут теперь твориться совершенно самостоятельно, мне и пальцем шевелить не придётся. Тем паче, что я так и не вспомнил, какими частями тела следует шевелить в подобных случаях. Синдбат ткнулся влажным носом в моё колено, убедился, что я обратил на него внимание, и потянулся мордой к небольшому кожаному мешочку, висящему на его шее. Ты хочешь, чтобы я там порылся, да? спросил я. Верблюд энергично мотнул головой. В его глазах ясно читалось: умница. Я осторожно взял мешочек в руки, удивился его неожиданной тяжести, торопливо потянул тонкий шнурок. Шнурок, разумеется, тут же затянулся ещё туже. Следующую четверть часа я посвятил манипуляциям с завязками и наконец победил. В мешочке обнаружился небольшой кувшин, довольно небрежно вырезанный из цельного куска зеленоватого камня, не то нефрита, Ни то ещё хрен знает чего, такого знатока минералогии, как я, конечно, ещё поискать. Я удивлённо посмотрел на Верблюда. И что я должен делать с этим сувениром? Поставить на книжную полку? Прости, милый, но мои книжные полки слишком далеко отсюда. Теперь Синдбат наградил меня печальным снисходительным взглядом. Ты, конечно, редкостный идиот, хозяин, но я тебя всё равно почему-то люблю, говорили его мудрые глаза. Я снова повертёл в руках кувшинчик, пытаясь понять, до да какого чёрта он мне сдался. Потом мне пришло в голову, что в этой непритязательной таре вполне может храниться какое-нибудь волшебное зелье. Вдохновлённый таким предположением, я снова принялся сокрушать свои многострадальные ногти. На этот раз им пришлось извлекать пробку из узкого горлышка сосуда. Сей бессмертный подвиг отнял у меня кучу времени, но в конце концов я справился. Потом началось чёрт знает что. В лучших традициях малобюджетных фильмов сказок времён моего детства, стоило мне вытащить пробку, как из кувшинчика повалили густые клубы разноцветного дыма. Дым сопровождался мощной волной недвусмысленного скверного запаха. В довершение всех бед магический сосуд стал горячим, как закипающий чайник. Я обиженно взвыл и разжал пальцы. Кувшин полетел на песок, а я поспешно отправил в рот травмированную конечность. Безотказное средство первой помощи. помогает практически от всех бед. Через несколько секунд я извлек изо рта исцеленные пальцы и с облегчением выругался. «Не мог бы ты великодушно растолковать мне значение этих удивительных слов, владыка!» — вежливо осведомился чей-то низкий голос. Он звучал откуда-то сверху, так что в первое мгновение я изумленно решил... что консультация потребовалась самому Господу Богу, который оказывается всё-таки есть, но почему-то не знает элементарных вещей. Я поднял голову, и моя нижняя челюсть медленно отправилась на грудь. Передо мной стоял полупрозрачный великан. В нём было не как не меньше 10 метров роста. Бритый череп и развевающееся на ветру белое одеяние придавали его облику совершенно особое обаяние. Я, твой преданный раб, владыка сообщил великан. Новый знакомый явно наслаждался моим замешательством. Голос его звучал снисходительно, как у взрослого, ввязавшегося в детскую игру. "Ясно", вздохнул я, чувствуя себя полным идиотом. "Что-то в последнее время под этим небом развелось множество желающих продолжить свой жизненный путь в качестве моей прислуги. Ну, а имя-то у тебя есть?" хвалясь вышнему, я не обременён этой обузой. отвествовал великан. Ну-ну, я задумчиво разглядывал это чудо природы, пока меня не осенило. Слушай, ты что, джин? Ну да, а кто же ещё? Я переворачивал недра своей памяти, пытаясь припомнить всё, что говорилось о джиннах в арабских сказках, каковых я в своё время прочёл великое множество. Как чувствовал, что пригодится. Не то чтобы я действительно считаю сказки таким уж надёжным источником информации, но иного в моём распоряжении всё равно не было. Если ты джинн, значит, способен в считанные секунды устроить мне походный дворец с чистым сортиром, об отсутствии которого я сокрушался несколько минут назад, с надеждой сказал я. Ты несколько преувеличиваешь моё могущество, владыка. Для того, чтобы выполнить твой приказ, мне потребуется не меньше 2 минут. Ничего страшного. 2 минуты я как-нибудь потерплю. Да, кстати, дворец это совершенно не обязательно, ну, даже не желательно. Не хотелось бы всю ночь скитаться по его бесконечным коридорам. Меня вполне устроит маленький домик со всеми удобствами, огромной кроватью, набитым холодильником и запущенным садом. Впрочем, нет, сад это лишнее. Если он мне понравится, я, пожалуй, начну подумывать о том, чтобы остаться и спокойно встретить там старость, которая ещё поди дождёшься. Ничего страшного, отмахнулся джин. Мои создания недолговечны, как полуденные облака. Поэтому тебе не удастся встретить старость в доме, который я для тебя построил. Провести это ам грядущую ночь это, пожалуйста. Собственно, так даже лучше, вздохнул я. Печаль не к лицу тебе, владыка, укоризненно сказал джин. Твоё дело лёгкой походкой идти навстречу своей судьбе. А моё дело скрашивать твой путь маленькими радостями. Давай, скрашивай. Хороша у тебя работа, ничего не скажешь. Во всяком случае, она не внушает мне отвращения, спокойно согласился он. Умолкнув, Джин окончательно утратил чёткость очертаний, проплыл облачком белёсового тумана и исчез. Приступил надо понимать к выполнению задания. Я задумчиво водил пальцем по песку, Почти машинально чертил схематическую рожицу: неровный круг лица, точки глаза, короткие чёрточки вместо бровей и носа, кривая линия рта. Рожицу получилась неожиданно жуткая. Я передёрнул плечами и попытался стереть это сногсшибательное произведение изобразительного искусства. Бесполезно. Вихрь сверкающих песчинок взметнулся из-под моей ладони, но рисунок остался таким же чётким, как был. Можно подумать, что я высек эту проклятую рожицу в камне. Я виновато посмотрел на Синдбада. Видишь, что получается, милый? И заметь, я сам не понимаю, как оно у меня получается. И главное, нафига мне это нужно? Самая бесполезная разновидность могущества, ты не находишь? Синдбад меланхолично поматал своей трогательной башкой. Это можно было расценивать как согласие. Верблюд казался мне вполне подходящим собеседником. Во всяком случае, у него не было никаких шансов попросить меня заткнуться. — Твое повеление исполнено, владыка, — объявил Джин. — Не желаешь ли обернуться, дабы одобрить мою работу? — Желаю, — кивнул я, разворачиваясь на сто восемьдесят градусов. Действительность превосходила все ожидания. В нескольких шагах от меня проходила границу между горячим песком и густой сочной травой. В центре аккуратно очерченного овала лужайки стоял небольшой двухэтажный домик, выглядевшее жилищем моей мечты обзавестись идеальной недвижимостью в тёплых краях накануне конца света такое могло случиться только со мной